Глава 10. Утром Ларе хотелось чирикать в унисон с проснувшимся Кики. Радовало все. И робкое осеннее солнышко в окне, и любимая комната, и отражение в зеркале, и предстоящая лекция у третикурсников. Пусть Тартис ушел еще на рассвете, спешил на важную встречу с коллегами. Утро это не портило. Лара знала, что они с созвучным встретятся ближе к вечеру, и готова была подождать немного, чтобы заполучить мужчину в свои руки целиком, побыть вдвоем без оглядки на дела, расследование и прочую суету. Покормила Кики, привела себя в порядок, выпорхнула из комнаты и направилась в трапезную перекусить перед лекцией. Сразу после собиралась на встречу с Мардом Нафелем и не знала, когда доберется до еды в следующий раз. В преподавательской части светлого зала Лару ждал еще один приятный сюрприз. За маленьким круглым столом на двоих сидел Зиланд Магрей. Вероятно, у него с утра тоже была назначена лекция, и он решил дать жене выспаться. Поесть за пределами комнаты. Заметив Лару, мужчина махнул рукой. Она кивнула, подошла к арочному окошку в стене и привычно протянула внутрь ладонь. За стеной знакомость щелкнула, и на подоконнике появился поднос с едой. Клубничный йогурт с мюсли, чашка чая и знатный кусок яблочного пирога. Лара, не задумываясь, пробормотала «спасибо» и поспешила составить компанию мужу-подруги. «Для человека, который провел неделю у хранителей, ты выглядишь отлично. Я бы даже сказал цветуще. отвесил он комплимент вместо приветствия. «Как там?» Лара усмехнулась и пристроила свой поднос на стол. В вопросе Зиланда не было ничего неожиданного. Три года назад они гостили у хранителей договора вместе. В этот раз мне было еще страшнее. призналась она, уселась на скамью и, вопреки заведенному порядку, занялась пирогом. «Любому было бы страшно на твоем месте», успокоил Зиланд. «Но Нортей говорит, ты держалась молодцом». Лара улыбнулась. В голове промелькнул утренний ленивый поцелуй созвучного и на душе потеплело. «Вы давно знакомы с Тартисом?» поинтересовалась она как можно беззаботнее. Откусила пирог и прикрыла глаза от удовольствия. «Сегодня все было как надо». пышное тесто и много нежной с кислинкой начинки. Давно. Собеседник отхлебнул кофе и улыбнулся. У Нартеев общие дела с моей матерью, они поставляют шерсть для ее фабрики. Так что мы шапошно знакомы почти с детства. Он славный парень. Зиланд улыбнулся и перешел на заговорщический шепот. И дар у него интересный. Однажды мы с его помощью даже разыграли одну очень неприятную особу. Лара перестала жевать. Любопытство победило все остальные желания. Сделала глоток чая и посмотрела профессору в глаза. «Поделишься?» Он рассмеялся. Звонко, чисто и очень искренне. Лара подмигнула. Не как супругу Меры, а как другому темному сердцу, у которого вместе с ней полно тайн от внешнего мира. «Была у нас в Академии комендант». «Вредная, плохонькая чародейка, но темное сердце», — затянул он в Вела себя отвратительно. Вечно приставала с норовоучениями, особенно когда кто-то в гости созвучных приводил. Говорила, что все баловство и ерунда, а мы невоспитанные глупые животные. Моему соседу по комнате доставалось больше всех. Не знаю, за что она его не возлюбила. Не старая была, но, видимо, в чем-то жизнью обделенная». А отец Тартиса как-то моему проговорился, что сын ненадолго может стать созвучным для любого тёмного сердца. Месяца натрия или около того. И заклинание знает, и вроде как в деле его пробовал. Вот мы с соседом и решили над чародейкой нашей пошутить. Попросили Тартиса побыть её созвучным. Ларе показалось? Сейчас сердце выскочит из груди. Кровь прилила к щекам и настойчиво застучала по вискам. Получается, Тартис не только ее созвучный. При желании он может вот так вот с любым темным сердцем? Тяжело проглотила застрявший в горле ком. Зиланд отпил еще чаю и продолжил. В общем, сказано, сделано. Заклинание сработало, лучше не бывает. Когда Тартис приходил к нам в гости, коменданта надо было видеть. Она бедная и волновалась, и краснела, и даже в конце концов пирожками его угощала. Ее, похоже, смущало все, и разница возрасте, и разница положений, и равнодушие Тартиса. Но смешнее всего было, когда мы объяснили ей, что все магия, игра, а не реальность. Чародейка, по-моему, пятнами пошла от злости, но больше нас не трогала и с норовоучениями не приставала. Лара глубоко вдохнула, пытаясь привести мысли в порядок. Тартис, похоже, зачем-то обманывает ее. В пору самой пятнами пойти. Любопытно. Выдавила в полголоса и поспешила вернуться к пирогу. Еда всегда помогала успокоиться. «Да», усмехнулся Зиланд, залпом допивая кофе. «Некоторым особо рьяным стоит иногда показывать происходящее с другой стороны». Отодвинул чашку и поймал взгляд Лары. И хранителей тоже не мешало бы поставить на место. хотя бы тем, что не дать себя угробить. «Я постараюсь», — слабо улыбнулась Лара. «Ты это сделаешь», — с нажимом подытожил Зиланд. А потом, как ни в чем не бывало, продолжил. «Побегу. Надо еще придумать каверзное задание». Поднялся из-за стола и направился к выходу. «Удачи!» — подбодрила Лара и отхлебнула чаю. Прикрыла глаза, чувствуя, как терпкая жидкость растекается по языку. раскладывая ее на горькие составляющие, сжала чашку до белых костяшек. Зиланд, как никто другой, умел ненавязчиво напомнить о главном. Сейчас надо отстоять свою жизнь, а все остальное решится само собой. Не стала есть йогурт, ограничилась пирогом, зато взяла еще одну чашечку чая, с ним думалось лучше. Следовало перестать маяться дурью в постели не самого честного мужчины и заняться делом, Разобраться с артефактами, птицами и раскладом сил, на гребне которых она оказалась. Найти время подумать о себе. Потом может не случиться. Очнулась от мысли прямо перед лекцией. Тихонько выругалась и почти полетела в аудиторию. Со студентов станется решить, что ее опять арестовали и занятия не будет. Потом ищи с этих хитрюк. В аудитории гудели неестественно громко даже для опоздания преподавателя. Лара ускорилась. Еще не хватало, чтобы что-то случилось у нее в кабинете. Она вошла и гул стих. Сердце забилось, как бешеное. «Что за...» Посмотрела на свой стол и вздохнула с облегчением. Улыбнулась и покачала головой. Пожалела, что не может обнять Тартиса. и обманщик, он отлично знает, чем порадовать женщину. Там, где обычно лежали ее папки и канцелярские принадлежности, красовалась корзинка с цветами. с букетом из ярких желто-оранжевых роз, разбавленных фиолетовыми ирисами. Лара отставила подарок так, чтобы видеть парты, и уселась на свое место, подняла выпавший маленький конверт. В идеале внутри должна была быть карточка. Но, судя по толщине, туда запихнули по меньшей мере полноценный лист. Не стала ждать. «Пусть лучше студенты повеселятся немного, глядя на ее лицо», чем она всю лекцию будет гадать, что же в этом злосчастном послании. Извлекла лист из конверта и развернула, пробежалась по строкам жадными глазами, дознаватель писал. «Мне надо срочно уехать на пару дней, Би. Не знаю, как переживу их без тебя, но откладывать невозможно, дело важное. При любых сомнениях и неприятностях с браслетом смело обращайся к моему коллеге, хронику Сарту. Он знает, как действовать, и я оставил ему подробные инструкции. Береги себя». Помни, лучше побеспокоить его напрасно, чем прийти, когда будет поздно. У меня на тебя большие планы. Хочу еще не раз устроить допрос с пристрастием и свести тебя с ума. Постарайся, чтобы с тобой ничего не случилось, пока меня не будет рядом. Очень постарайся. А я постараюсь вернуться как можно быстрее. Целую тысячу раз твой Тартис. Лара усмехнулась. Пауза им не повредит. А ей лично и вовсе поможет спокойно разобраться, что к чему. Рядом с Тартисом отказывал разум, а сейчас появился шанс посмотреть на происходящее трезвым взглядом. Сложила лист в четверо и полезла в ящик стола за тетрадкой с заметками. Посмотрела на студентов. «Начнем, пожалуй». Темные сердца послушно расселись по своим местам. Лара расплылась в улыбке. Хоть что-то вокруг осталось неизменным. Ее преподавательский авторитет. Лекция прошла без сучка и задоринки почти безупречно. Студенты шуршали грифелями и сверлили заинтересованными взглядами, а Лара забыла о своих неприятностях и погрузилась в любимый мир пернатых талисманов. Птахи всегда нравились ей куда больше людей. Они казались лучше и честнее, и с каждым днем она получала все больше подтверждений своей правоты. Пришлось задержаться, отвечая на вопросы. Студенты от чего-то волновались перед завтрашним практическим занятием, и Лара, как опытная наседка, пыталась всячески успокоить своих цыплят. У каждого с детства была птица, и профессору пришлось ненавязчиво напомнить об этом. Показалось, помогло. И Лара с чистой совестью помчалась к ожидающей ее во дворе Академии карете. Предстояла встреча с Мардом Нафелем, и опаздывать на нее не хотелось. Внутри кареты было страшно душно. Лара открыла окно и тут же поспешила закрыть. Оттуда задувал не по-осеннему холодный ветер. Расстегнула жакет и забилась в уголок в надежде поспать. Ночь прошла суетно, а до столицы добираться часа полтора не меньше. Засыпалась плохо. Постоянно лезли в голову мысли о Тартисе. Зачем обманул ее? Тоже решил, что лаской добудет больше сведений, чем официальными расспросами? Глупец. Только зря потратил время и силы. Все равно от нее никакого толку. А вот она расспросит его при встрече с большим пристрастием. Расспросит. И счастье будет, если кто-то окажется рядом, так у любовника появится хоть какая-то надежда на спасение. Забылась уже, когда въехала в город. И с трудом продрала глаза, когда карета остановилась у ратуши. Дверцу открыли снаружи, и Март Нафель протянул Ларе руку. «Добрый день, госпожа Нуини!» – пропел он знакомым голосом. Лара кивнула ему и нахмурилась. Что-то в его внешности настораживало. «Я обзавелся бородой», – поспешил развеять сомнения господин Нафель. «На всякий случай». Лара подала руку и дежурно улыбнулась. Маскировка так маскировка, она ничего не имеет против. Внимательно оглядела детектива и улыбнулась шире, по-настоящему. В сочетании с лысиной и тонкими усами козлиная бородка делала его похожим на стареющего хлыща, который еще пытается продать себя подороже. Так и хотелось сказать ему, что ей такие мужчины не по карману. «Думаю, нам стоит пройтись сначала по тем местам, где вы спокойным были недавно», — вернул в реальность господин Нафель. «В последнее наше свидание за пределами Академии мы гуляли в парке у Синего озера, а под вечер заглянули в магазин за клеткой для Кики. Недалеко отсюда, пешком примерно четверть часа». «Отлично!» — господин Нафель оттопырил локоть, предлагая взять себя под руку. «Ведите меня туда!» Лара усмехнулась, но согласилась изображать примерную чету. Оперлась на предплечье детектива и размеренно зашагала рядом вдоль поживленной по улицы. Если не считать слишком прохладного ветра, день был хорош. Пригревало солнышко, пахло осенними листьями, и люди вокруг осторожно радовались остаткам лета. Неспешно прогуливались и любовались на еще зеленые листья. Темное сердце не переставало улыбаться, Господин Нафили казался на полголовы ниже, и это страшно забавляло. Лара представляла, как они выглядят со стороны. Молодая рыжая женщина в дешевом костюме и мужчина, которого скоро явно пристроит какой-нибудь пожилой вдове. Не дать не взять, Лара – дочь, торгующая отцовским обаянием. «Вы купили в тот вечер что-то?» – прервал спутник ее раздумья. «Да, клетку. Не очень удачную, но фанду она понравилась. Где сейчас ваша покупка?» В лаборатории поделилась Лара и поспешила пояснить. В комнате с птицами. Я бы взглянул при случае, если вы не против. Конечно, в любое время. Лара опустила глаза и мысленно отмахнулась от уколов совести. Она сама так и не добралась толком до птиц после своего освобождения от хранителей. Связь с Тартисом затуманила голову. А с чего вы решили вдруг купить новую клетку? Продолжил расспрос и детектив. У вас что-то случилось со старой? «Давно», — Лара махнула рукой. «Там плохо снимается верх. Каждая чистка клетки превращается в маленькое сражение. Мне кажется, Фант хотела дарить меня на прощание. Просто знал, что от такого не откажусь». «А чего тогда клетка в лаборатории?» «Мне она не понравилась, но Фант настаивал именно на этой. Я думаю, потому что она была самой дорогой». «С чего бы? Вы говорили, что не любите дорогих подарков». «Не люблю». но подходящей не было, и времени искать, судя по всему, тоже. Вот фанты пихнул мне, что есть». Лара раскривилась в грустной усмешке. «Всегда так поступал. Если он надумал что-то подарить, сделает непременно, и неважно, нравится это одаряемому или нет. И много у вас таких вещей, тех, что достались без вашего желания?» «Нет». Чародейка махнула рукой. «Все-таки спорить со мной мало удовольствия». Парадное платье, чересчур вычурное, с камнями и перьями. Фант покупал его, чтобы взять меня на прием к его родителям. И серебряная заколка, которой я никогда не пользовалась, потому что никак не отращу волосы. Пожалуй, и все. Он, ко всему прочему, был не слишком щедр. Подозреваю, я со своей финансовой щепетильностью была для него идеальной женщиной. Детектив кивнул. Лара увлекла его за собой в боковую улочку со столиками. К запаху осени примешался аромат булочек и кофе, и тёмное сердце на миг закрыло глаза. «Непременно вернётся сюда перекусить, после того, как пообщается с господином Нафелем. Магазин вон там», – она указала на перекрёсток в сотне шагов. «Отлично», – похвалил спутник. «Сейчас я зайду туда, а вы пять раз спойте про себя любимую песенку и заходите следом». «Сделайте так, чтобы продавец вас заметил. Потом я уйду и буду дожидаться вас здесь, за столиком. А вы снова раз пять пропойте песенку и приходите. Буду очень польщен, если вы выпьете со мной чашечку кофе». Лара внимательно посмотрела на детектива. На лице спутника застыло выражение благодушного равнодушия и ничего больше. «Ни за что не угадаешь, о чем он думает». Вздохнула. «Не ухаживать Джон за ней собрался». Значит, эта чашечка кофе, скорее всего, для чего-то нужна. Жаль, что он не рассказывает, для чего. Хорошо, мягко улыбнулась. До встречи тут, за столиком. Господин Нафель кивнул и направился в сторону магазинчика. Лара прикрыла глаза и вспомнила любимую песню понту про узницу страшной сырой тюрьмы и мышь. Девушка делилась со зверюшкой едой, а хвостатая в конце концов принесла ей ключ, и девушка сбежала. От воспоминаний сердце забилось чаще. Если бы понту был жив, все было бы по-другому. Они жили бы где-нибудь рядом с академией. Она читала бы лекции и изучала птиц. Он рисовал бы, как всегда мечтал. Не пришлось бы ни спать с нелюбимым, не пытаться отмыться от обвинений в его убийстве. Слова закончились в пятый раз, и Лара неспешно побрела в нужную сторону. Придумала, о чем поговорить с продавцом, заодно выяснит важный для себя вопрос – Кто знает, может, от подарка Анда все-таки будет толк. Миновала лавочку с тканями, магазинчик с лекарствами и открыла дверь с надписью «Все для мага, артефакты и расходные материалы на каждый день». Нос уловил запах сушеных розовых лепестков, яблок и мяты, и Лара снова улыбнулась. Эти ароматы напоминали ей о родительском доме. Пригнула голову, чтобы не задеть висящие под потолком сушеные травы, осторожно прошла около стеллажа со склянками и вышла в большую, заставленную всякой всячиной комнату. Улыбнулась, приблизилась к прилавку и приготовилась спрашивать. Продавец, немолодой, полноватый мужчина с ярко-рыжей, отросшей шевелюрой, заметил ее желание и поспешил навстречу чаяниям возможной покупательницы. «Чем могу помочь?» – он отвесил дежурную улыбку. Вероятно, Лара казалась ему... перспективнее, чем господин Нафель, который в нескольких шагах сосредоточенно рассматривал стеллаж с книгами. «Мы с приятелем покупали у вас клетку для птахи», затянула Лара, стараясь произвести впечатление. от чего то страшно хотелось, чтобы ее затея удалась. «Я бы поменял ее на другую. Это возможно?» «А какую именно вы брали клетку?» прищурился мужчина. «Не всякую мы готовы взять обратно». «Квадратная!» Лара подняла руку над прилавком, показывая размер. Примерно такой высоты, с золотыми прутьями и замком-сердечком на дверце. Во взгляде продавца промелькнула заинтересованность. Он задумчиво постучал пальцами по ближайшей полке и скосил глаза. «Приносите». «Если я правильно понимаю, что именно у вас, то мы можем обменять ее на любую другую, если в ней еще никто не жил, конечно». «А если жил?» Лара тайком скрестила пальцы на удачу, краем глаза заметила направляющегося к выходу детектива и постаралась улыбнуться продавцу как можно лучезарнее. «Все равно приносите», — подбодрил мужчина. «Посмотрим состояние. Можете прямо завтра после обеда». «Спасибо». На этот раз улыбка у Лары вышла совершенно искренней. Ей и впрямь требовалась новая клетка, и перспектива выбрать что-то по своему вкусу заставляла сердце биться с почти детской радостью. «Можете посмотреть что-то взамен сейчас», – предложил мужчина, и темное сердце, кивнув, поспешило к полкам с клетками. Говорить с продавцом больше не о чем, а рассматривая товар, можно было спокойно потянуть время. В магазине, похоже, обновили запасы. В прошлый раз здесь не было выбора. На полках прятались всего три клетки, а сегодня хватало разнообразия. Стояли и так любимые юными чародеями круглые башни – и удобные широкие овальные дворцы. Хватало и квадратов, высоких и низких, темных, светлых, золотых. У Лары разбежались глаза. Пожалела, что не взяла с собой Кики, он бы непременно выбрал себе дом по вкусу. Вздохнула и решила притащить друга сюда завтра. Направилась к выходу сразу, как выждала достаточно. Кивнула на прощание продавцу и, звякнув дверным колокольчиком, выбралась на улицу. Сейчас они с детективом выпьют кофе и поговорят о целях похода по магическим магазинчикам. Господин Нафель ожидал за дальним столиком. Лара не сразу увидела его за другими посетителями. Усмехнулась мысль, что спутник пытается быть незаметным, и поспешила составить компанию. Кофе и тарелку с пышными рогаликами принесли сразу, как темное сердце уселось на место. Детектив взял чашку, пригубил и посмотрел вдаль, за собеседницу. Что-то мне подсказывает, что наша с вами встреча окажется скоротечной. Покину вас ради дальнейших изысканий». «Вы что-то заметили?» Лара повела носом, кофе пах великолепно. Сделала глоток и прикрыла глаза. Вкус тоже оказался божественным. Благородная терпкая горечь бодрила и настраивала на разговор. «Вы выбрали очень удачный вопрос. Торговец явно заинтересовался клеткой». «Думаю, нам с вами стоит понаблюдать за его реакцией. Вдруг он решит предупредить кого-нибудь». «Не верю, что так мы ухватим след». Лара сделала еще глоток. «Полагаю, посыльный от магазина бегает туда-сюда весь день». «Как знать». Детектив тоже приложился к чашке. «Предлагаю сделать так. Я первым пойду за кем-то подозрительным, а вы побудете здесь, подождете, вдруг случится еще что-то любопытное». а завтра утром я приеду к вам в академию и поделимся наблюдениями. Согласны? Да. Заодно покажу вам клетку, прежде чем обменяю ее на что-то приличное. Лара потянулась к тарелке, прихватила рогалик и откусила. Зажмурилась на мгновение, наслаждаясь нежным кисло-сладким вкусом начинки. Кажется, варенье из мелких яблок. Ничего хитрого, но с кофе лучше не придумаешь. Распахнула глаза и столкнулась взглядом с детективом. Перестала жевать. Мужчина смотрел слишком внимательно и изучающе. Точно не так, как следует смотреть на заказчика расследования. Лара насторожилась. Неясно, откуда возник интерес. То ли собеседник начал подозревать ее в сговоре с преступниками, то ли разглядел в ней женщину. И то, и другое не устраивало совершенно. «А вот и первая ласточка», тоном поймавшего добычу охотника, сообщил господин Нафель. «Покину вас. Посидите тут еще, подумайте о жизни, поглазите на прохожих, попробуйте что-нибудь из сладостей, счет оплачен». Лара кивнула и попыталась обернуться, чтобы узнать, кого именно увидел детектив, но он едва заметно покачал головой. Пришлось снова заняться кофе. Спутник еще недолго посидел за столиком, а потом почти незаметно нырнул в арку, ведущую на соседнюю улочку». тёмное сердце пересело на его место и уставилось на дорожку. Снова потянулось к тарелке с рогаликами, если всё оплачено, то к чему пропадать добру, тем более, что здесь следует побыть ещё немного. Допивала вторую чашку кофе, когда из магазина почти выпорхнул продавец. Запер дверь и направился в противоположную от кафе сторону. Лара посмотрела на часы. До ужина ещё хватало времени, и закрываться было рановато, подождала, пока ярко-рыжая шевелюра скроется за углом и осторожно направилась следом. Скорее всего, ничего дельного она не узнает, но чем не шутит веселая птаха удача? Всякое может случиться.